51. Матерь Агни-йоги Накопление элементов бессмертия можно вести сознательно и планомерно, отождествляя сознание свое только с неприходящим. погружая же в приходящее, лишаем себя своей доли в жизни бессмертии Непрерываемость сознания может быть достигнута только тогда, когда земное сознание человека крепко и неразрывно связано с теми явлениями жизни, длительность которых выходит за пределы малого круга данного воплощения. Проведение более длинной линии, не кончающейся в данной жизни, может быть приложено с великую пользу и здесь. Наши дела были делами большой длительности, далеко выходящей за пределы одного существования. Так и вы. Удлините дела и чувства, и мысли, и поступки свои. Не кончается ничто. Именно осознание продолжения всего в беспредельность выдвигает проекцию и сознания в будущее. Но земные, обычные дела у обычных людей дальше жизни обычной земной не идут. Кругом обреченности очерчивает будущее свое, замыкаясь в крылупе личности. Но вот отношения с нами уже перешли эти границы. Но вот учение устремило вперед в беспредельность. Но вот будущее неограниченное ничем стало достоянием вашим. Архат жемчужную пряжу своего духа ткет искусной рукой, перенося весь смысл и цель своего земного пребывания туда, где не кончается ничто, но все живет бесконечно и тем утверждает бессмертие свое уже на земле и землей в мирах.